Глава десятая. До праздников оставалось меньше месяца. Все ждали их с каким-то многозначительным воодушевлением. Еще бы! Пятнадцатая годовщина октября. Парад должен быть особенным, только бы не помешала погода. На улицах от кумача и портретов Иосифа рябило в глазах. Он готовил какую-то особенную речь. Вася забросил уроки, целыми днями пропадал в манеже с Ворошиловым. Ей было все равно, потому что мучила только одна мысль. Каким будет приговор? Когда Сергей Миронович ушел в комнате, будто погасили свет. «Был чудный вечер», — сказала Полина, прощаясь в коридоре и, главное, без этих болезненных разговоров. Иосиф вас обожает. Дорожите этим!» Уже шепотом на ухо. Она вернулась в столовую. Иосиф расхаживал вдоль стены, куря трубку. «Ты сегодня удивительно красивая!» Киров не сводил с тебя глаз. «Это платье тебе идет. Надень его восьмого. Хорошо». И замечательно пела. Спасибо. Почему спасибо? Ты ведь помог мне и был таким чудесным хозяином, рассказывал смешные истории. самую смешное забыл. Про писателей. Давай еще выпьем. Сядь, посуду уберет Каролина Васильевна. Завтра ему объявят приговор. Красное, белое или смешать? Лучше белое. Так что же, писатели? Какие же это ничтожества! Мы с Лазарем получили удовольствие, наблюдая их возню. Один лишь оказался мужиком, да и то баба Сайфулина. Напились, как свиньи. Идиот Зазубрин сказал, что я ребой Сравнивал меня с Муссолини. В хорошем смысле, конечно. Идиот полный. А другой, Никифоров фамилия, закричал на весь зал, что надоело за меня пить. Говорит, миллион сто сорок семь тысяч распили. Да не может быть. Безумству храбрых поем мы песню. Так и сказал. Миллион сто сорок семь тысяч? Я думаю, больше. Так и сказал, он смеялся, смахивая слезы. А Леонов подошел и попросил дачу. Я сказал, займите дачу Каменева, и ведь займет. Иди ко мне, сядь вот так, усадил на колени. Как хорошо ты пахнешь, что это за духи Женя подарила. Шалимар называется. У Жени вкус во всем. Помнишь, я тебя посадил на колени тогда, на Забалканском, На псоневском конечно, помню. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Чувствуешь? Сейчас то же самое. Я не могу, надо заниматься дипломом. Ну-ну, не вырывайся, сиди спокойно. Давай еще раз споем ту песенку, очень уж хороша. Дети спят. А мы тихонько, давай, тогда отпущу. Честное слово коммуниста. Может, спросить у него, каким будет приговор? Нельзя, нельзя. Давай, Таточка. Очаровательные глазки, очаровали вы меня. Во столько жизни, столько ласки. Как много страсти и огня. Теперь я. Каким восторгом я встречаю твои прелестные глаза. Но я в них часто замечаю, они не смотрят на меня. Пропел удивительно точно хриплым тенарком. Она соскользнула с его колен, переставляла на поднос посуду. — Истинный песнопевец! — прошептала мягко остановившись в дверях. Он погрозил ей пальцем и продолжил. «Я опущусь на дно морское, я поднимусь за облака, я все отдам тебе земное, лишь только ты люби меня!» Последние слова произнес с такой подлинной тоской, что она замерла с тарелкой в руках и закончила очень тихо, почти речитативом. Да, я терпела муки ада и до сих пор еще терплю, мне ненавидеть тебя надо, а я безумное люблю. Было понятно, пьян, отсюда сентиментальность и пение среди ночи, но сердце сжалось от незатейливой песенки и на глазах выступили слезы. Она торопливо унесла поднос на кухню. Каролина Васильевна стояла, прижав руки к груди, растроганно улыбаясь. «Как же вы прекрасно поете вместе! Прекрасная пара! Вы просто созданы друг для друга!» «Мы просто много выпили!» — она поставила поднос на стол. Подошла сзади. Погладила плечо сухощавой, с высокой затейливой прической добрячки и чистюли, деликатнейшей и умнейшей домоправительницы своей. Тихо сказала. — Каролина Васильевна, все может случиться. Вы и Мяка не оставляйте детей, дайте мне слово. Не оборачиваясь, Каролина поймала ее руку. Я даю вам слово. Если вам это важно, его даю. Это все безумие. Это пение, этот ужин, этот поцелуй на ночь. Между ними теперь лежит тайна. Они притворяются, делают вид, что не знают об этом. Она тоже научилась притворяться. Притворяется, что не читала его тезисов к пленному ЦК. И он притворяется. Будто случайно оставил их на письменном столе. Такого гнуснейшего документа не выпускала ни одна группа. Она знает, о каком документе идет речь. Этот документ, отпечатанный на папиросной бумаге, лежит в ее спальне за зеркалом в золоченой раме. Его надо уничтожить. Но рука не поднимается, потому что... Потому что, может быть, это единственный экземпляр, единственная память о людях, о лете в Харькове, о мечтах, надеждах. Сергей Миронович ничем не выдал, что они видались две недели тому назад. Пел, ел, смеялся. Невозможно было поверить, что это он неожиданно возник тогда из тени руин храма Александра Невского, подошел к ней. Что случилось? «Где ваш шофер, охрана?» «Там!» — он неопределенно махнул рукой. «Вы не хотите, чтобы о нашей встрече знали?» «Знать не будут!» Она просила срывающимся голосом, чтоб помог. «Смотрел, прищурившись, изучающе, — сказал неожиданное. «Надо было оставаться в Ленинграде. Хорошо, дело прошлое. Я буду защищать Рютина». Я намерен это делать и без вашей просьбы. Он слишком видная и яркая фигура, чтобы его приговаривать к расстрелу. Как к расстрелу? Я знаю мнение Иосифа, но я знаю и мнение Серго и Валериана. валерьян Куйбышев, председатель Госплана. Мы будем против высшей меры. Молотов и Каганович за или воздержится на всякий случай. Вы читали документ? Хотите знать, читал ли я нелестные слова о себе? Читал. Ну и что я, не барышня, губки не надуваю? Они действительно проголосовали втроем против Иосифа, и действительно Молотов и Гаганович воздержались. Это было на бюро миронович еще что-то сказал в том коротком разговоре, но она не поняла, не запомнила, кажется. «Дело это серьезное, или тут будут серьезные последствия для всех, кто причастен?» Она причастна, но последствий не боится. «И потому что сил терпеть уже больше нет, и потому что заслужила». Зачем же делать для нее исключение? Исключение все-таки есть, иначе как понимать загадочную фразу Стаха и то, что вернул ей записную книжку? Только так. Началось с пустяка. Они почти не разговаривали, а тут Клавдия Тимофеевна Свердлова пристала, чтобы поинтересовалась у Иосифа, можно ли ей написать его биографию для детей, а еще лучше устроить ей встречу. Иосиф рявкал что-то нечленораздельное. Она довольно спокойно заметила, что даже градоначальники в 905-м принимали жен арестованных, например, ее мать. «Но я же азиат и держи морда», — процедил он, — «куда мне до бакинского градоначальника?» Пришлось самой написать записочку, мол, Иосиф Виссарионович очень занят. Записочка сидела с занозой, может, потому что сама когда-то обращалась к Свердлову насчет квартиры. Он принял и помог. И в один день сошлось все. Записочка «Арест Каюровых и унизительный эпизод на кухне». Он не разговаривал и не давал денег. Просить ни за что не хотела, а цены выросли неимоверно. Масло теперь стоило 45 рублей. Москва голодала. Каролина Васильевна деликатно заметила, что масло заканчивается, осталось только детям на завтрак. Талоны в спецраспределитель были у него. Ужино пришел Стах. Приехал по каким-то делам в Москву. Осторожно говорил о голоде на Украине. Она заметила, что и в Москве не намного лучше. Стах поднял брови. Я здесь такого не заметил. У нас Молотов немного переборщил. Пускай разводят на заводах и фабриках кроликов и шампиньонов, сказал Иосиф. «А где их взять?» — спросила она. Обычная перепалка. И вдруг повернулась круто. Она спросила у Стаха о Каюровых. Это было нормально. Василий Николаевича знал еще по Питеру, он дружил с отцом. Стах, опасливо покосившись на Иосифа, промямлил, что там не только Каюровы, там компания, и сегодня в Ессентуках взяли Рютина. Она почувствовала, что все поплыло перед глазами. Наверное, это было заметно, потому что Стах вдруг куда-то исчез. Потом обнаружила его в детской. Чадо-любивый Стах ползал на четвереньках, на его спине восседала, заливаясь смехом Светлана. — Скажи мне, что все это означает? — А почему я должен тебе это говорить, не переставая ползать, — ответил Стах? — Вася, сними Светочку. — Правда, я должен отдать тебе одну твою вещь. Из кармана гимнастерки он вынул ее маленькую книжечку. — На, держи и не теряй больше нигде, поняла? — Хорошо, что оказалась у порядочных людей. Эту темно-красную книжечку фирмы «Сименс и Гальские» ей подарила в Берлине Женя, И она этим летом потеряла ее в Харькове. Оказывается, не потеряла, а оставила у порядочных людей. Или порядочными оказались те, кто делал обыск. У кого? У Руфины? Или у того рабочего, похожего на Алексея Максимовича? Что с ним будет? Что должно быть, то и будет. Ты здесь ни при чем. Говорю тебе очень серьезно. «Ни тогда, ни сейчас, ни в будущем. Забудь!» Но она не захотела забывать и позвонила Сергею Мироновичу, договорилась о встрече на Меусском сквере. В тот вечер вела себя неумно и неосторожно. «Ты что, так обалдела, узнав, что Рютин арестован? Это закономерный конец, я его предрекал». Допускаю, что ты даже причастен. Не преувеличивай мои возможности. Я не претендую на Лавру Стаха. Этот человек враг, умный, хитрый, коварный, к тому же чистолюбец, как и все другие. Его надо изолировать. Нет, это неправда. И он, и Каюров — хорошие люди. Даже Владимир Ильич спрашивал, а что думает об этом Каюров? Ну, когда это было? Теперь они перерожденцы, их надо изолировать. Ты не только губишь лучших, ты выжигаешь будущее. Коммунизм станет кошмаром будущих поколений. Почему ты решил, что вправе распоряжаться судьбами таких людей? Ты и большевизм не одно и то же. Обидно, что для будущих поколений это станет синонимом. «Считаешь, что мне надо подбросить яд или убить меня?» «Что ты несешь?» «Почему несу?» «Это мне Лазарь принес секретное донесение о том, как некто Гинсбург говорил, что надо подбросить мне яд или убить меня. Теперь посмотрим, что предлагает Рютин». «Поколение, вон куда загнуло!» Да они через пятьдесят и через сто лет будут ходить с моим портретом. Каким будет приговор? Неужели расстрел? За что расстрел? За оглашение того, о чем все и так говорят. Прекратить раскулачивание. Распустить колхозы, созданные насильственным путем поддержать индивидуальные бедняцко-середняцкие хозяйства и, наконец, если и проводить дальше коллективизацию, то на добровольной основе. Все это, пускай, глухо, но сказано в его статье «Головокружение от успехов». Нет, за другое. За то, что называют его «фокусником» посредственностью софистом, беспрецедентным политиканом, поваром грязной стрепни, авантюристом, сравнивает с Азефом. И потом долой диктатуру Сталина. Не надо было этого писать. Она говорила, что нужно убрать из манифеста крайние выражения и призыв. Говорила два месяца назад в глиняные хатки на окраине Харькова. Кругом мёртвая пустыня. Дома брошены, заколочены. Иногда сквозь грязные стёкла видны страшные лица, лица обезьян с провалившимися щеками, выпуклыми лбами. А кругом садочки, ставочки, и ни птицы, ни кошки, ни дворовой собаки — голод. Хозяин, высокий, масластый, похожий на горького и подчеркивающий это сходство, узорной тюбетейкой на голове, поставил на стол миску с запаренным жмыхом, и все ели. Она не могла, сказала, что сыта, сказала правду. На завтрак она дала бутерброда с колбаской, салат и яичницу. Салат был необычайно вкусным. Она сказала, что у ГПУ... Есть свое подсобное хозяйство с фермой, парником, огородами и садами. Под Москвой такое же называется коммунарка. Там все поставлено на научную основу, а здесь на Украине науки не надо. Ткнешь палку в землю, через год плодоносит. На даче за стол садились человек пятнадцать, а когда приехали Женя с детьми... Моряко и Маруся с детьми, то и все двадцать. Кроме своих еще тетки из голодающего Урюпина, двоюродные племянники тоже из голодающего Бориса Глебска. Когда-то они детьми ездили подкормиться на лето к родственникам отца. Теперь пришла очередь тех, О доброте Анны и гостеприимстве Стаха ходили легенды. Одна из них — о неистекаемом супе. Кто бы ни приходил в дом, Анна бросалась кормить, и если супа оставалось, мало его разбавляли. «Вопрос Анны. У нас еще есть суп?» — вызывал дружный смех. Кричали «Есть! Конечно, есть!» Говорили о новом законе об охране государственного и колхозного имущества, вроде бы его лично написал сам Сталин. Никто не взглянул на нее деликатность или поглощенность жмыхом. О том, что по этому закону даже за колосок, подобранный на колхозном поле, полагается расстрел, или в лучшем случае 10 лет с конфискацией имущества. Кроме нее... Не ел жмыха Василий Николаевич Каюров. Она догадалась, не хотела объедать других. Василий Николаевич был неприятно удивлен, увидев ее, и, кажется, хотел уйти, но Руфина вышла с ним во двор, он вернулся и даже спросил ее о здоровье родителей и детей. Она жалела, что пришла в эту мазанку. Руфина, конечно, обманула ее, сказав, что у нее дело к хозяину. Ей было все равно, куда идти. Приехала с дачи вместе со Стахом и в машине спросила его, правда ли, что из Полтавы пришел поезд, загруженный человеческими трупами. — Откуда знаешь? — Слышала, как ты кричал по телефону, что тебе некуда издевать. — Правда, — сокрушенно вздохнул Стах. — Увидишь Иосифа, расскажи, в каких нечеловеческих условиях здесь приходится работать. — Я его больше не увижу. Съезжу, защищу диплом и вернусь. Найди мне работу. — Ну ладно, ладно, милые бронят, столько тешатся. Когда доели жмых и повздыхали над драконовым законом, хозяин зачитал манифест. Уже где-то в середине чтения она почувствовала дурноту — Печь с неживым черным устьем вдруг стала заваливаться, расплываться. Она уцепилась пальцами за лавку. Ни один самый смелый и гениальный провокатор для гибели пролетарской диктатуры, для дискредитации ленинизма не мог бы придумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики. Нечеловеческая боль сдавила обручем голову, желудок перехватила спазмом. Она старалась не смотреть на шатающуюся печь, уставилась в столешницу. «Превратились в банду беспринципных и и трусливых политиканов, а Сталин...» Сердце стучало так сильно, что, казалось, слышат все. Потом она начала медленно подниматься, встала в горле, ломила скулы, болела рука, и что-то страшное очень медленно вползало под левую лопатку. Сплотиться под его знаменем немедленно за работу политикана и изменника от товарища к товарищу долой да здравствует ВКПБ страшная нестерпимой болью повернулась вошло в спину как раскаленный бур она застонала потом был трамвай руфина и каюров поддерживали ее жалкая комната руфины топчан ощущение что избита жестоко все ломит саднит запах валяны не надо так нехорошо неправильно та же ненависть и слова те же тебе нельзя разговаривать когда стала сползать с топчана нащупывать ногами туфли мне пора дома волнуется руфина то ли спросила то ли приказала возьмешь это и положила в сумку сложенные вдвое листочки папиросной бумаги У тебя самое надежное. Разговаривать нельзя, а взять с собой в дом председателя ГПУ-манифест можно. Люди беспощадны и самые беспощадные, те, кто одержим идеей. Иосиф тоже беспощаден. Зачем я туда пошла? Ведь я же знаю, что для меня нет места нигде. В комнату, не слышно ступая мягкими чувяками, вошел Иосиф. Она сделала вид, что читает учебник. Он подошел к комоду, вынул что-то и так же неслышно ушел. Весь год он почти не выходил из дома, не выступал на конференциях и пленумах, целыми днями валялся то на одном, то на другом диване, читал, что-то писал. Однажды, прибираясь в его кабинете, подняла с пола исписанный его крупным растянутым почерком листок. На полях похабные рисунки.